Глава 10. Утро началось с тихого стука. Кровать была уютная и мягкая, особенно после ночёвок на камнях землей, и вылезать из неё не хотелось. Вообще. «Мы договаривались идти на прогулку с утра, а не с первым лучом солнца, лорд Тортвин. Проворчала я, выбираясь из подушек. Зевая, доплелась до двери, распахнула и застыла, открыв рот. Не лорд Тортвин, Нати. Очень странная Нати. В платье, с длинными, ниже плеч волосами и под носом в руках. Нет, поднос, конечно, не был странным, от него вкусно пахло. А вот всё остальное... Мало того, что я её в платье вообще никогда не видела, а в этом белом из ажурной паутины она смахивала на невесту. Так ещё и волосы, они же выросли за одну ночь. «Завтракать!» — улыбнулась непривычная Натя и, обогнув меня, водрузила на стол поднос. Сдёрнула с него салфетку, наполнив комнату умопомрачительными ароматами свежесваренного чая и горячей выпечки. м м «Что за зелье?» — не выдержала я кивнув на её прическу. «Это не зелье. Это побочный эффект от магии прях. О, хоть что-то хорошее». Я шмыгнула за стол и, схватив румяный пирожок, с удовольствием откусила половину. «Теперь всегда они будут расти с такой скоростью?» — спросила я, едва проживав. «Нет, конечно». Натя задумчиво отпила из чашки. Антисия сказала, что во время обучения она протягивает мою нить, чтобы она быстрее велась, и я быстрее всё запоминала. Она как бы заставляет меня жить быстрее а говорили, что не вмешиваются в чужую жизнь. «Они могут так сделать только с теми, у кого есть дар пряхи». Натя покрутила чашку с чаем. «Ну и что вы там выучили за ночь?» Я доела пирожок, потянулась за вторым. «Много всего. У меня такое чувство, что я несколько месяцев училась. Судя по длине волос, так и есть. Теперь я умею сплетать нити, обрывать». Натя отставила чашку, зябко передёрнула плечами. «Надеюсь, вас учили не на живых людях?» Я чуть пирожком не поперхнулась, представив такой урок. «Видите этого старичка? Давайте его оборвём. Он всё равно свою отжил». «Нет», — усмехнулась Нати, — «на магии наших наставниц. Они делали из неё нити и показывали, как и что должно быть. Фрэнсис была ужасно недовольна. Она вообще всё время к нитям рвётся. К настоящим». «Ну да. Она же у нас одарённая, а её тут на магии дрессируют». А её наставница Цина так странно на неё смотрит, заставила распять подробно рассказать про принцип согласия представляю себе лицо Фрэнсис на пятый раз. «И что, рассказала?» — хихикнула я. «Ага, как миленькая оттороторила и даже не огрызнулась», — кивнула Натя. «Ей тут вообще всё нравится». «А тебе?» «Не знаю», — нахмурилась Натя. «Это ведь сейчас просто нитки, а потом будут жизни, и придётся их». Она мотнула головой. «Это уже не шитьё, а жуть какая-то. Мне нравится создавать, а не разрушать». «Шить вещи, которые радуют хозяек, а не следить за чужими жизнями, оставаясь холодной, как камень». «Тебя никто не заставляет становиться сестрой?» «Тихо сказала я. Ты можешь уйти в любой момент». «Нет», — Натя покачала головой. «Не сейчас». «Почему?» «У меня есть петля. Надо подождать, пока она отделится. Тогда я смогу взять её с собой и помочь кому-нибудь. Вплести в чужую жизнь без других прях у меня не получится, но это и не нужно». Ведь достаточно отдать её кому-то, когда он на грани, и она сама вплетётся. В этом вся Нати. Отличный план, одобрила я и потянулась за следующим пирожком. А Фрэнсис говорит, что я потрачу петлю впустую. Отдам первому попавшемуся за булдыги, неудачно прыгнувшему под карету. Ага, весело кивнула я. Послушать Фрэнсис так в мире больше и нет никого, одни лишь за булдыги, стаями, прыгающие под кареты. О, я вытянула руку и почесала спину. Зелье, конечно, помогло, но У тебя появились метки, ахнула Натя. Да, и продолжают появляться. Ммм. Я с наслаждением потёрлась спиной о спинку стула. А разве ты не видишь? Это по моей нити. Я не все и не всегда вижу. У меня не хватает целеустремленности. Смущенно призналась Натя. Вот у Фрэнсис ее с излишком. С чего бы вдруг? всю дорогу сюда она ворчала и злилась. явно была не в восторге от свалившегося внезапно дара. Что изменилось? «Руины впечатлили? Или возможность повелевать с чужими жизнями?» «У тебя нить не такая, как у остальных», — ворвался в мысли голос Нати, и я мгновенно превратилась в слух. «Она словно из двух нитей, связанных волоконцами. Антисия сказала, это из-за прерванного обряда чистокровности. У тебя как бы одна жизнь, но с двумя воплощениями». «Так-так, это куда интереснее, чем Фрэнсис с её внезапной целеустремлённостью». «А что ещё она сказала обо мне?» Натя нерешительно покосилась на меня, начала перебирать кончиками пальцев невидимые нити. «Она сказала», — наконец тихо заговорила она, «что такие, как ты, могут отдать одну из двух частей нити и не погибнуть, но но жить, утратив, по сути, половину себя, практически невозможно». «Логично. Оттяпать половину жизни — это не волосы подстричь». «Стоп. Такие, как я?» «Такие, как я?» — ошарашенно выпалила я вслух. «Да», — кивнула Натя. Оказывается, обряд прерывается не так уж и редко. Примерно раз в поколение кто-то ищет прях, чтобы узнать, как помочь ребёнку, у которого появились двойные способности. И как? Честно говоря, я не видела смысла мне помогать. Кроме опасности оказаться в зоопарке, других угроз не было. Но родители считали себя виноватыми. «Никак», — улыбнулась Натя. «Это не дефект, Мэрит, это особенность магии. Она не опасна ни для тебя, ни для других». Ещё в детстве на теле двойных магов выступают своеобразные метки — сплетение рун обеих магий. Таким образом, эти магии как бы смиряются друг с другом и вместе защищают хозяина. Метки? А с оберегами родители угадали. Обычно двойные маги неосознанно выбирают самый сильный дар и скрывают второй. «И я стала ведьмой, потому что мой дракон был слабее», — закончила я, недоверчиво разглядывая свои пальцы. «Неужели это всё? Никаких вопросов? Никаких загадок?» «Нет, Мэрит, дракон не слабее, просто его способности просыпались медленнее. А твоя сила хозяйки, и до сих пор просыпается. Но она проснётся полностью, потому что ты ведёшь себя как хозяйка». Натя откусила от пирожка, помахала им в мою сторону. «Ты всегда помогаешь. Всем. Даже тем, кто тебе совсем не нравится. Никогда не проходишь мимо». «Ну, я не специально. Оно само собой получается». Я отставила пустую кружку, покосилась на платье, висящее на спинке одного из кресел. Моё боевое платье. Отстиранное, потёртое, подранное, но не сдающееся. Как же оно мне надоело, демон его побери. Нати, а ты не знаешь, пряхи платья только своим выдают? Без особой надежды спросила я. Нет, вроде. Ответила та, дожёвывая пирожок. А ты в комоде смотрела? Я рассмеялась и развела руками. Не смотрела. Некогда было. Выскочив из-за стола, я метнулась к комоду и выдвинула верхний ящик. Внутри лежало нижнее бельё, чулки и... Зеленое платье подозрительно похожее на боевое. Мне тут в любви признавались, а потом предложения делали. Не удержавшись, похвасталась я. Предложение? Ахнула Натя. Да, и я не смогла отказать. Довольно добавила я, вытаскивая вещи и складывая их стопкой. Подождешь? Я быстренько, только переоденусь. Ни за что не уйду, поклялась Натя и кровожадно пообещала. Пока не вытрясу из тебя все подробности. Я метнулась в ванную, быстро привела себя в порядок, переоделась. Заплела аккуратную косу и выскочила обратно. «Ну как?» «О, нет!» Закатив глаза, простонала Натя. «Опять оно! Видеть его больше не могу!» «Не оно!» — хихикнула я. «Другое!» «Точная копия! Обувь в печку!» Отрезала она и решительно прошагала к комоду. «День за днём, неделя за неделей, всё время перед глазами это зелёное платье!» Фыркала Натя, выдвигая ящик за ящиком и быстро перебирая вещи. «И снова оно?» «Да никогда!» «По-моему, в ком-то проснулся элитный портной». Я едва сдерживала смех. «А если там все такие?» «Наденешь моё, у меня точно ещё есть». она о Она задумчиво поковырялась в последнем ящике и победно выхватила из него нечто тёмное изумрудного цвета. «Вот, иди переодевайся». Переодеванием дело не ограничилось. Где-то через полчаса я с удовольствием крутилась перед зеркалом. Всё-таки Натя была права и когда соорудила на моей голове продуманный беспорядок, и когда заставила надеть восхитительное платье с плотным корсажем, пышной юбкой, свободными рукавами и с непривычно глубоким, хотя и очень даже приличным вырезом. У девушки в зеркале оказалась тонкая талия, высокая грудь, длинная нежная шея, розовые щеки и удивительного цвета глаза, почти изумрудные. Надо же, всего лишь платья, какой эффект. Теперь я понимаю, почему все столичные модницы рвались к лорду фразелю. В дверь постучали. Я отпрыгнула от зеркала и как можно более небрежно сказала. «Да, войдите». «Мне пора», — пропела Натя, пропуская Сандра, незаметно подмигнула мне и выскользнула в коридор. Сандр шагнул в комнату и остолбенел. «Да-да», — стоял как вкопанный и смотрел так, словно хотел меня съесть. Немедленно. Всю, целиком. От кончиков туфель до локона, выбившегося из прически. Вместе с голыми руками, длинной шеей и тонкой талией. Я сглотнула и машинально облизала губы. Взгляд Сандры мгновенно прилип к моему рту, а в глубине тёмных глаз и жарко полыхнуло что-то. Что-то, подозрительно похожее на «я за себя не ручаюсь». «О, лунное дева, надо срочно спасать положение, а то как начнём целоваться и наша прогулка закончится прямо тут». Так и не начавшись. «Мы идём?» — осторожно спросила я. «Летим!» — хрипло отозвался Сандр, протягивая руку. «Причём без всяких крыльев». «Неужто на мётлах?» — насмешливо осведомилась я. Он весело расхохотался и потащил меня за собой. «Ну вот, теперь у нас будет настоящее свидание». Едва спустившись с крыльца, я деловито огляделась. «Куда пойдём?» «Куда захотим?» Сандер переплёл мои пальцы со своими. Держась за руки, мы гуляли по улицам разрушенного города, разглядывали руины, статуи, обломки статуи, какие-то груды камней. Кое-где встречались, хоть и потрепанные катастрофами, но чудом уцелевшие дома. Судя по занавескам в окнах, они были предназначены для гостей. Сами же сёстры обитали в бывшем храме богини Света. Её статуя, хрупкая девушка с закрытыми глазами, стояла у входа. Наверное, тут когда-то было красиво, но сейчас разрушенный храм, разгромленные дома и заваленные камнями битые черепицы улицы навевали мысли о погосте. Так оно и было. Жуткий дар прях сделал из города один большой тоскливый склеп. Каждая песчинка тут говорила, что плата за спасение будет непомерной. Я поёжилась. Сандр, понимающе улыбнулся и, развернувшись, притянул обеими руками к себе. «Я в порядке», — пробормотала я, утыкаясь носом в его шею, постояла немного, успокаиваясь в этих уютных, тёплых объятиях, и добавила. «Напомни, чтобы я сводила тебя к лунному озеру. На свидание». «Ты и меня?» — переспросил Сандер, и по голосу было понятно, что он улыбается. «Ага, я тебя», — важно кивнула я. «Кто из нас дракон?» Чуть отклонившись, задумчиво погладила ткань рубашки. Под ладонью бухло сердце Сандра. Его тепло окутывало со всех сторон, заставляя забыть про жуткий город. Ведь неважно, где мы, важно, что мы вместе. А потом я отнесу тебя в рощу фей. В Блейде их несколько. Там красиво, и там нет такой, я покосилась на унылый развалин вокруг. Такой безнадёжности. Хорошо, мой дракон, тёплые губы прижались к макушке. Мы больше не гуляли по городу, вернувшись в мою комнату, пили чай целовались, и было совершенно неважно, что за окном мёртвый город. Сандер ушёл на закате. Я выпуталась из непривычно тесного платья, накинула халат, забралась в кровать. Вскоре в дверь осторожно поскреблись. «Мэрит, ты не спишь?» «Входи, не сплю». «Какой тут сон?» Я дотронулась до припухших губ и тихо рассмеялась от переполнявшего душу счастья. В комнату проскользнула странно притихшая Нати. «Ух ты, твои волосы!» Ахнула я. «Они почти закрывают лопатки. Ещё пару дней, и у тебя будет шикарная коса. Садись». Я приглашающе похлопала рукой по кровати рядом с собой. «И рассказывай, как прошёл день». Натя послушно приземлилась на самый краешек и вздохнула, зябко передернув плечами. Похоже, идея стать пряхой нравилась ей всё меньше. А мне всё меньше нравилось её настроение. «Так, давай выкладывай. Что случилось?» «Они сказали, мы знаем всё, что требуется», — ровно выговорила Натя. «Они сказали, теперь мы должны решить, останемся мы тут или уйдём». «Лихо. Вот бы в нашей школе магии такую методику обучения». «Впрочем, нет, не надо. Не хватало ещё, чтобы кто-то ускорял мою жизнь лишь для того, чтобы побыстрее впихнуть знания в голову». «Вам дали время? И сколько дней?» «Сроки не уточняли?» — пожала плечами Нати. «Посоветовали не торопиться и подумать. Если мы трижды скажем, что согласны, останемся тут навсегда». «Сколько раз ты сказала?» Надеюсь, мой голос прозвучал не слишком убито. Только сейчас, до меня как-то особенно чётко и ясно дошло, что если Нати станет пряхой, мы расстанемся. Навсегда. И я больше никогда её не увижу. Но это выбор Нати, и именно она должна его сделать. Не я, не её родные. Только она. «Ни разу», — едва слышно ответила Нати. И я с облегчением выдохнула. «А Фрэнсис?» «Дважды». «Шу, странно. Даже странно, что не трижды». Нахлынувшее чувство разрушения заставило поперхнуться словами, содрать с вешалки платье, старое, привычное, в котором не нужно разбираться с застёжками и шнуровками. Натя побледнела, напряжённо уставилась перед собой. «Нити!» — выдохнула она. «Кто-то роется в прошлом и...» «Вытаскивает зачем-то давно оборванные нити». «Две...» «Нет...» «Три...» «Четыре...» «Демон...» «Нати, зови сестер! крикнула я, скидывая халат. Нырнула в платье, на ходу заталкивая ноги в туфли и рванула к двери. Главное — выскочить наружу. Не хотелось бы разнести крыльями стены. Аранхорд сидел на крыльце своего дома, обложившись бумагами. Заметив Сандра, он приложил палец к губам, мол, «Тише, вините спит». Махнул рукой, приглашая подойти, дождался, пока Сандр приблизится, и молча протянул кипу донесений. «Лучшие щеки королевства, из сыскари, те самые проверенные сотрудники тайной службы короля, Приглашённые, наконец, оранхордом, недаром ели свой хлеб. Они выбросили к демону все отчёты его помощников и заново расследовали дело. С чистого листа. С самого первого покушения, унёсшего жизнь Венетии, до самого последнего, которое произошло буквально на днях. Рыли быстро, цепко, профессионально и во всех направлениях. Подняли кучу архивных документов, в том числе и секретных. Перелопатили подшивки газет. Изучили все версии, потянули за все ниточки — Заново допросили свидетелей, очевидцев, подозреваемых, их соседей, родственников и знакомых. Просеяли тонны сплетен, разговоров, доносов, задействовали мощную сеть информаторов. И в результате представили свои выводы, что с трудом уместились на десяти листах, заполненных убористым почерком. Гвинет Слейт — та самая девочка, что выжила во время ареста семьи, торгующей запрещенными зельями. Связи её родителей в преступном мире оказались куда шире и глубже, чем предполагали ранее и дочка мастерски ими пользовалась. Она постоянно меняла имена, документы, легенды и даже внешность. Два лекаря, наткнувшись, на стальной взглядцы скорей предпочли нарушить целительскую тайну и выложили всё, что знали. Гвинета никогда не действовала сама, предпочитала наёмников. Судя по куче неудавшихся покушений, криворуких и тупых, вот только мастерство, с которым всё было организовано, заставляло в этом усомниться. Она виртуозно заметала следы. На месте преступления всегда оставалась парочка другая фальшивых улик, несколько готовых подозреваемых и огромное количество ложных ниточек, ведущих в никуда. Пробежав глазами ещё один лист, Сандер присвистнул. «Что скажешь?» — тут же отозвался Аранхорт. «Это Гвинет. Ей мало тебя убить. Она хочет сполна насладиться местью, превратив твою жизнь в непрерывный кошмар, уничтожая на твоих глазах одного за другим всех, кого ты любишь. Эти неудачные покушения на самом деле лишь демонстрация силы, дёрганье тигра за хвост». Становятся понятны и детские выходки с посланиями, вырезанными на ремнях. А настоящих покушений было только два. На... Сандер перевернул лист, вчитался в следующий и недоуменно нахмурился. «Что за ерунда?» «Да, два. Сначала на тебя на той дороге у старого парка, потом на Иниру за лавкой». «Но Винете...» Смерть Винете не планировалась. «Я согласен с выводами соскорей Все должны были умереть. В таком порядке. Ты, Энира, Вети...» И только потом я. Винетия сама мне сказала, что погибла случайно. Она сотни раз призывала Недра, но лишь в тот день произошёл чудовищный выброс магии, с которым она не справилась. Предугадать этого никто не мог. Тем более Гвинет. «Похоже, ты прав», — задумчиво нахмутился Сандер. «Если б не Мерит в драконьем облике, я бы той ночью отправился к предкам. Да и потом нападали». Вспомнил он про Ров. И снова зашуршал листами. На Эниру покушались дважды. У лавки с тканями и потом в пещере. Оба раза неудачно. У лавки ловушка сработала немного раньше, чем прямо над ней оказалась пролетающая кавалькада. В пещере же вмешалась винетия. После спасения леди ниры из-под завала покушений больше не было. Вернее, был совсем недавно подозрительный случай. Но быстро выяснилось, что это просто нерадивость плотников, отвратительно закрепивших стену у завала. То ли гвинет затаилась, то ли... Дочитав последние строчки, Сандра ошеломленно выдохнул. «Гвинет среди участников швейного отбора? И соскорей сейчас собираются трясти их всех?» «Я дал отбой, потому что...» «Потому что она здесь», — тихо сказал Сандер, возвращая бумаги Аронхорду. Тот кивнул. «Но кто?» мэрит сразу отпадает», — отрезал Сандер. «Она хозяйка, и этим всё сказано. Остаются две почти пряхи. Ведьма, спасённая тобой в детстве, и эльфийка, выдававшая себя за брата ради наследства. И только у одной есть петля». А Ранхорт сгреб все донесения, разбросанные по крыльцу, в одну кучу, вытащил из кармана небольшую коробочку, достал оттуда странного вида паутинку и бросил сверху. Бумага мгновенно вспыхнула. У Нати чистая душа, которая может кого-то спасти. Значит, Фрэнсис. Ладно, влюблённую дурочку она разыграла мастерски, нахмурился Сандер. Одного не понимаю, какого демона она рванула прикрывать с тебя собой там, у лавки. Едва ж не погибла. А она и не прикрывала, спокойно сказала Ранхорт. Сандер выжидательно посмотрел на него. «Смотри». Аронхорт разровнял кучку пепла и принялся рисовать. Вот тут эпицентр ловушки. Вот тут была инира Тут охранник. Тут я. А тут Фрэнсис. Она просто подлетела слишком близко к ловушке. И когда-то сработала, её зацепила и отбросила на меня. Вот и всё. — -да», выдохнул Сандер. «Я даже представить не могу, на что пойдёт ведьма с умом убийцы, получив магию прях. Она же нас попросту уничтожит. Или решит остаться здесь? ранхрт задумчиво посмотрел на рисунок из пепла на крыльце и смахнул его рукой тогда мы уйдем без нее сандер ошарашенно уставился на него воистину счастье творит с некоторыми настоящие чудеса пять лет он охотился на злодейку а теперь согласен отпустить советник короля упрямый пегас который собирался сдохнуть от голода в пещере только бы не идти к пряхам кто ты и куда дел тарлоса насмешливо отозвался Сандер. если эта девочка смогла перебороть свою ненависть ко мне, то и я не стану предъявлять претензии», — твёрдо повторил Аранхорт. «А с чего ты решил, что она переборола?» Возможности убить нас обоих на пути прях было предостаточно, однако она не сделала этого. «Почему?» «Я скажу, почему». Раздалось из-за обвалившейся стены ближайшего дома. И оттуда вышла Фрэнсис. Она заговорила так тихо, что приходилось прислушиваться. «Я искренне рада, что Леди Винетия снова жива. Я рада, что успела вас затащить под купол, лорд Аранхорт, и вы с Сандром пошли вместе со мной». «Я рада, что мои покушения не удались. Искренне рада, поверьте». Взмахнув руками, она выхватила из воздуха четыре оборванных чёрных нити и с шальной улыбкой продолжила. «Потому что глупо убивать просто так, когда появилась потрясающая возможность извлечь из этого выгоду». Фрэнсис отбежала подальше и громко прокричала. «Я, Гвинет, пряха прошлого, сплетаю заново нити жизни Лили, Прота, Стара и Ланка». Четыре чёрные нити змеями извивались в её руке. На пальце ярко блестел перстень Ранхорда. Советник нырнул за дверь и мгновенно показался с женой на руках. сандер встал перед ними, потянулся к недрам, которые ответили довольным гулом. Земля задрожала. К ногам Сандра потянулись ручейки и лавы. «Взамен отдаю нити жизни» — Фрэнсис злобно уставилась на Ранхорда. «Тарлоса, Винетии, а Сандра и Мэ». И тут её сцапал бирюзовый дракон. Зажав лапой и рот, дёрнул так, что все четыре нити выскользнули из ее руки отлетел подальше и бросил рыжую ведьму на землю. Она вскочила на ноги, громко выругалась, обернулась и победно расхохоталась. Вокруг оборванных нитей тех, кого она хотела вернуть, уже сплетались бело-серые куполы, и туман клубился прямо над их пёстрыми макушками. «Ты опоздала!» — выкрикнула ведьма с ненавистью, глядя на березового дракона, зависшего в воздухе. «Ритуал начался!»